Писатель Третьяков, друг Маяковского, был в 37-м году расстрелян. Ольга Викторовна получила 10 лет лагерей. Кто мог знать, что в лагерных пределах мне дано будет встретить н и одну жену, в прошлом знаменитого, а затем расстрелянного мужа. Позже я близко узнала и Анну Абрамовну Берзень, жену Бруна Есенского, Тамару Григорьевну Цулукидзе, жену Сандро Ахметели и многих других. В 1944 году, когда мы познакомились с Ольгой Викторовной, она отбывала седьмой год сроком. Общение с ней вернуло меня ко многим прежним чувствованиям и темам, так сильно волновавшим ранее, без и вне которых я давно самой себе казалась подмененной, пропавшей без вести».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 но более всего любила, когда она читала стихи и говорила о своем муже или о Маяковском. Страна человеческих отношений оставалась наименее изведанной, самой трудной и загадочной на свете, а именно в ней мнились главные ценности жизни. В цвете...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 В пережитую личную драму, поразив не тем, что случилось в их жизни, а главным образом, как достойно оба с этим справлялись, не подозревая еще, что на них надвигается арест и уничтожение, расстрел Сергея Михайловича Третьякова разом разрубил все узлы драмы и с а м о ю его жизнь». Тайным моим желанием было понять причину смерти Маяковского. Необъясненный в те времена школьным преподаванием литературы факт самоубийства Маяковского был ребусом, который страстно хотелось разгадать. «Вам, Третьяков, з а д а н и е тоньше. Вы убежденный фильетонщик. Нутром к земле».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 Превратившись в само внимание, теперь я нутром к земле прижималась к бурой и пропитывалась настроением их компаний, встреч, кипением и тоской».